дождались, пока плафон наверху не потух полностью, оставив подсветку с одного края, отдаленно похожую на месяц, затянутый тучами. Впрочем, той подсветки вполне хватило, чтобы, не спотыкаясь, спуститься вниз с того места, где мы прятались, и в тени камней направиться к городу. Новый пинфан спал, причем довольно крепко. Улицы были безлюдными, окна абсолютно всех зданий беспросветно черными. Зато фонари вдоль тротуаров и социальная реклама на домах Горели очень ярко. При таком освещении скрытно перемещаться не просто, Но мы очень старались, пробираясь вдоль стен домов. В общем-то, это было не слишком трудно. Местные дома строились из блоков, спрессованных из черной каменной крошки понятного происхождения. Виктору в его одеянии «Воинов ночи» было вообще лафа. Порой даже я, находясь почти рядом, терял его из виду на фоне черных стен. Мне с моей камуфлой было сложнее но я вроде тоже приноровился выискивать любые сгустки мрака и, сливаясь с ними, становиться одним целым созловищим пейзажем, облитым сверху призрачным светом месяца. Мы уже не слабо так продвинулись вперед, и я даже начал надеяться, что все получится без лишних и совершенно ненужных приключений. Оказалось, что надеялся зря. Она появилась в глубине улицы и стала неторопливо приближаться к нам, Та же самая тварь, которую мы с таким трудом убили, паучиха с женским лицом. Только сейчас все было гораздо сложнее. Если мы поднимем шум, город мгновенно проснется, и тогда нам точно хана. «Отходим», — шепнул я Виктору, который крался впереди. Мы только что прошли небольшие ворота между домами, выполненные в виде арки. Так себе укрытие, конечно, но если вжаться в эти ворота то, возможно, получится спрятаться в тени от небольшого декоративного треугольного козырька в традиционном японском стиле на верхней части ворот. Виктор мою задумку оценил. Мы синхронно сдали назад и попытались вжаться в стальные створки. При этом, что я, что Савельев, не сговариваясь, расстегнули гранатные подсумки. Как говорится, помирать, так с музыкой. Шанс, что эта тварь пройдет мимо, не заметив нас, был мизерным и откровенно стремился к нулю. Внезапно я спиной почувствовал движение. Одна из створок ворот тихо приоткрылась, в результате чего появилась щель, в которую мог бы протиснуться один человек. Что мы и сделали. Сначала Виктор, который, по-моему, с его гибкостью мог бы и в замочную скважину просочиться, и следом я. После чего створка также почти бесшумно закрылась, я лишь негромкое гудение скрытого мотора услышал. Перед нами стоял человек, ожидаемо азиатской внешности в невзрачной серой одежде. Внимательные глаза, седая бородка, незначительные морщины на лице. Ему могло быть как 60, так и 80. Но мне было достаточно увидеть, как он двигается, чтобы понять, до старческой немощи этому человеку еще жить-дожить. Да жить. Тот, кто тренируется постоянно, не оглядываясь на количество прожитых лет, способен сохранять молодость тела и силу духа практически до самой смерти. Этот пожилой человек явно был из такой породы. Я открыл было рот, чтобы поблагодарить, но азиат приложил палец к губам, после чего махнул рукой. Пошли, мол. Что ж, выбор у нас был небольшой. Мы миновали крошечный дворик с двумя каменными лавочками и скудной растительностью между ними и оказались в доме, построенном на стыке европейских и восточных традиций архитектуры. То есть на обычное небольшое и неказистое двухэтажное здание-коробку, сложенное из черных кирпичей, было навешано немало всяких азиатских примамбасов, вроде треугольного портика над входом, бумажных фонарей, свисающих с этого портика, решетчатых окон, похожих декоративных, ну и так далее. Внутри домик выглядел довольно архаично, но, в общем-то, уютно. Низенький деревянный столик, вокруг него резные кресла, диван в углу, Черно-белые картины на стенах, насколько я понимаю, нарисованные тушью на рисовой бумаге. Самая тема — сесть и поговорить. Однако азиат повторно приложил палец к губам, после чего нажал на какой-то участок стены, ничем не отличающийся от остальных. Вновь зажужжали скрытые моторы, и часть стены, подавшись назад, отъехала в сторону, открыв вход в небольшую комнату со стенами, обитыми листами полированного металла. Азиат махнул рукой, заходите, мол. Мелькнула у меня мысль, зайдем сейчас, дверь закроется, и начнут нас жарить в этой потайной микроволновке. Не зря дед так молодо выглядит. Может, питается копчеными мозгами спасенных лохов и от того так хорошо сохранился. Но это я так, гнал про себя мысли на всякую ерунду, пока шел в комнату с металлическими стенами. Если что, я бритвой эту стену легко вскрою, после чего хозяину дома придется честно и откровенно рассказать, за каким лешим мы ему сдались. Однако азиат вошел в комнату вместе с нами, после чего за его спиной стена задвинулась обратно. «Теперь можно говорить свободно, эта комната не прослушивается», Произнёс он, приглашающим жестом указав на четыре деревянных резных стула со спинками и подлокотниками, изрядно потёртых от времени и с виду жутко неудобных. Впрочем, для нас целый день пробегавших на своих двоих и такие подставки под пятую точку были за счастье. Даже у меня, привычного к дальним переходам, ноги изрядно гудели. Савельев же вообще еле на ногах держался. И энергии потратил кучу, отбиваясь от всякой нечисти. И два ранения, пусть даже не особо серьезных, сил не прибавляют. Помимо стульев, в комнате присутствовал столик, на котором были расставлены чайник и три чашки. Азиат неторопливо разлил по чашкам пахучий напиток из чайника. «Выпейте», — предложил он. «Это придаст вам сил». Мы не отказались, так как пить хотелось больше, чем есть, а есть больше, чем спать. Напиток и правда оказался тонизирующим. Гудение в ногах немного ослабло, усталость вроде как отпустила. «Дикий женьшень?» – поинтересовался Савельев. «Не просто женьшень», – степенно проговорил азиат. Липие, весом почти в полкило, которому около двухсот лет». Примечание. Липие – китайское название редчайшего дикорастущего шестилистного женьшеня. «Тогда этот напиток по весу будет в несколько раз дороже золота», — произнес Виктор. «Скажите, уважаемые, имя того, кого мы должны благодарить?» «Ишь ты как завернул», — подумал я. «Походу, в школе ниндзя его учили не только глотки перерезать, но и изъясняться высоким штилем». «Не стоит благодарности», — кивнул Азиат. «Возможно, вы окажетесь полезнее нам, чем мы вам». «Нам?» — переспросил Виктор. «Мы называем себя «организация», — сказал хозяин дома. «Понимаю, что у вас много вопросов, поэтому позвольте я расскажу все с самого начала. Думаю, вы наверняка в курсе, что такое отряд 731, иначе бы вас здесь не было. Также вы наверняка знаете, что так называемые главные врачи отряда, по чьему прямому указанию проводились нечеловеческие эксперименты над людьми, после войны не понесли никакого наказания и продолжили свои исследования». Американское и японское правительства были крайне заинтересованы в таких специалистах и их бесценном опыте. «Похоже, я понял, о чем вы», — сказал я. «Этот подземный город был построен для того, чтобы втайне от остального человечества продолжать столь важные и полезные для Запада исследования ныне покойных врачей-садистов. Насчет города вы правы», — кивнул хозяин дома. «Но насчет ныне покойных нет. Они живы до сих пор и по-прежнему руководят этими исследованиями. «Не понял», — нахмурил брови Виктор. «Им же сейчас должно быть больше ста лет». «Говорят, они нашли секрет бессмертия», — отозвался хозяин дома. «Это все, что я знаю о них. А еще я знаю, что работы над созданием биологического оружия продолжаются. Вы только что видели СНС, патрулирующие улицы города. И это не самое страшное изобретение троих. Так себя называют бессмертные врачи, владыки нового Пинфана». Мы с Виктором переглянулись. «Да уж», — проговорил я, — «как у вас тут все запущено? А вы тогда кто?» «Мы, жители города, которые работают здесь, слуги троих похищают людей, преуспевших в своих профессиях наверху и не имеющих родственников, и привозят сюда, а потом делают предложение, от которого невозможно отказаться. Либо ты работаешь на благо города и троих, либо становишься объектом для экспериментов на живых людях, которые продолжаются по сей день». Естественно, соглашаются все. Но не все смиряются со своей участью. Так возникла организация. Нас немного, но мы хорошие специалисты своего дела, и у нас есть глаза и уши по всему городу и в его окрестностях. Например, как только вы нарушили периметр и проникли в кратер, мы сразу узнали об этом и следили за вами. Так что нет никакого чуда в том, что вы сейчас находитесь здесь. Если бы вы пошли по другой улице, вас бы встретил другой член организации. «Если б раньше нас не заметила сен и не подняла тревогу», — заметил Виктор. «Если б вас раньше не заметила сен и не подняла тревогу», — кивнул Азиат. «Кстати, прошу прощения, забыл представиться. Вы можете звать меня Джан Цин. «Я так и понял, что вы китаец», — заметил Савельев. «В городе работают люди со всего света. Он отозвался хозяин дома. «Вы знаете, как нас зовут?» — удивился я. «Конечно», — пожал плечами Джан Цин. «После того, как вас зафиксировали наши видеокамеры, мне так уж сложно было пропустить ваши фото через систему распознавания лиц и узнать, кто это к нам пожаловал». «Интересно», — усмехнулся я. «Ну и зачем мы понадобились организации?» Кстати, несмотря на чай Джанцина, взбодривший меня на несколько минут, усталость все-таки брала свое. Я вдруг почувствовал, как она внезапно навалилась на меня, словно тяжелое ватное одеяло. Китаец, сидевший напротив, стал расплывчатым, словно я смотрел на него через мутное стекло, а руки и ноги отяжелели настолько, что сдвинуть их с места было просто нереально. Я безвольным мешком распластался на стуле, чувствуя, что вот-вот сорвусь в черную пропасть беспамятства. Но я все-таки до этого успел услышать и осознать слова Джанцина. Дело в том, что членам организации нужно постоянно доказывать лояльность трём иначе бы ее давно уже уничтожили. Например, в данном случае для моего социального статуса будет очень полезно сдать администрации города двух хорошо подготовленных шпионов, незаконно проникших в новый Пинфан.